ЭПИЛОГ Два месяца прошло со дня нашей свадьбы, а я до сих пор с трепетом вспоминаю необыкновенный праздник. Драконий замок светился огнями и распахнул двери для всех желающих поздравить молодоженов. Слава о необычайном событии разлетелась по окрестностям. Люди шли и шли, чтобы лично посмотреть на тех, кто победил темное колдовство. Молва приукрасила события яркими красками, и наша история превратилась в легенду, которую передавали из уст в уста. Влюбленные парочки стремились попасть к мы и получить благословение, ведь это сулило долгую жизнь в любви и согласии с избранной парой. Первыми, кто его получил, стали Санни и Стимом. А потом и Инвар с Мирандой, для которой происходящее также обернулось чудом. Бедняжка уже отчаялась выбраться из подземелья, когда будущий муж примчался и освободил ее. Уже на свадебном перу, поддавшись царящему вокруг веселью и счастью, Инвар сделал девушке предложение. «Этот день стал самым счастливым, ведь я будто родилась заново, обрела любовь и настоящую семью». Даже Флим откликнулся, распустившись оранжево-красными цветами той же ночью. Мой волшебный, безмолвный помощник воплотил в жизнь отчаянные мольбы Сайнаара и слаженно сработал с сильнейшей магией рода Дрексов. Флеминфир жарился и вернул истинную метку невесты драконьего лорда законной хозяйки. И чего то мне казалось, что это листочки волшебного дерева ожили на моей коже. Я любовалась новыми крепкими зелеными ветвями флима и грелась в лучах заботы и тепла ставших родными людей. Сай – лучший на свете муж и будущий отец нашему сыну. Совсем недавно мистер Краум подтвердил, что первая брачная ночь принесла плоды. Я поглаживала еще плоский животик и радовалась новой счастливой жизни. Строительство башни под моим руководством закончилось за неделю, и мы с Саем сразу переселились туда. Мне нравилось просыпаться по утрам в уютных покоях и любоваться лесным озером из панорамных окон. Нравилось гулять вместе с мужем по разбитому вокруг озера парку и целоваться до умопомрачения, пока никто не видит. Нравилось смотреть в синие омуты и видеть, как их затапливает золотом от раскарающегося желания. В такие мгновения все заботы уходили на второй план и не было никого важнее, чем мой обожаемый Сейнар. Теперь я понимала маму, которая жила с папой в скромном домишке в Эйльбурге, вела хозяйство и занималась разведением цветов. Любящая семья и милый рядом, что еще нужно для счастья? Разве что погрустить, вспоминая события минувших дней. Наш медовый месяц совпал с большим ремонтом и перестройкой главной башни замка, где находился торжественный зал. Уж не знаю, каким образом проклятие темной ведьмы вернулось заказчице, но Кассандра превратилась в корявое сухое дерево с черным стволом, что корнями вросло в камень. Очевидцы рассказывали, что едва я упала замертво, украденная брачная метка на фальшивой невесте вдруг ожила. Ядовитым плющом она опутала Кассандру, проникая в тело и разрывая нежную кожу острыми колючками. Говорят, ведьма кричала и корчилась в муках, на глазах преображаясь в самое уродливое создание, которое кто-либо видел. Раскал Трезур бросился спасать дочурку, но вездесущие ветви перекинулись и на него. За считанные минуты спленав толстую тушу и выкачав жизненные соки. Больше желающих помочь подлой змее не нашлось. Эта часть нашей истории превратилась в страшилку, которой пугали детей. Нельзя идти против драконьей магии. Нельзя связываться с темными силами, иначе за тобой придет черная ведьма и превратит в сухое дерево, вытянув жизнь по капле. В этот раз трезуром не помогли ни связи, ни деньги. Поганая семейка сполна расплатилась за все то зло, что причинило людям. Ни у кого не осталось сомнений, кто на самом деле занимался колдовством в замке. Королевские дознаватели устроили обыск в доме казначея и обнаружили долговые расписки, сундуки с деньгами, подложные документы и печати. Имущество подлых обманщиков конфисковали. Роскошный дом в центре отдали под новый корпус больницы для бедных, а золото пустили на обустройство города. Миранди в качестве компенсации лорд Трекс подарил большой дом в городе, где она с мужем, матерью и братом поселилась после свадьбы. Маму Инвара, как только она поправилась, тоже забрали к себе. Друг в скорости стал известным мастером созидания в королевстве. Его изобретения пользовались бешеным спросом. Тим и Сани после свадьбы остались в драконьем замке. Сани по-прежнему заведовала окнами, а еще всем хозяйством, которое прежде вела миссис Хаускипер. Женщина давно просилась на покой, мечтая поселиться в деревне и воспитывать внуков. Тима за спасение моей жизни наградили и повысили до помощника командира замковой охраны. Прибавка к жалованию станет хорошим подспорьем молодой семье, где в скорости намечалось пополнение. Радостные новости пришли к нам практически в одно время. Обе мои подруги также ожидали малышей. Ох, затопочут скоро детские ножки по драконьему замку. Дом наполнится детским смехом, шумом и весельем. Но не у всех судьба сложилась гладко. Джейка за предательство и сговор с ведьмой предали суду и заставили работать на благо города в течение десяти лет. Других слуг, позарившихся на грязные деньги трезуров, с позором изгнали из замка. В городе им тоже места не осталось, разъехались кто куда где никто не знал их в лицо. Лейдар с трудом оправился после отравления и долго приходил в себя. Правда, выздоравливал он уже в родовом поместье. Сайнар хотел передать бывшего друга королевскому суду. Но я уговорила этого не делать. Ведь все обошлось, а парень раскаялся в содеянном. Не зря же приходил ко мне перед отъездом, чтобы вымолить прощение. И я простила. Не было зла в моей душе. Он запутался и поставил материальное благо выше других. Я верила, жизнь заставит его исправиться. Недавно до замка дошли слухи, что Лейд женился на престарелой вдове, обладающей даром созидания. Представил жену дедушки, который вскоре после этого скончался. Я искренне надеялась, что неизвестие о странном браке свело его в могилу. Во всяком случае, радости печальное событие новоиспеченной семье не принесло. После оглашения завещания... Оказалось, что в наследство жадному потомку достались многочисленные долги, так что права я была, когда попросила Санни вернуть обручальное кольцо. Сейчас Лейдар как никогда нуждался в деньгах. Мистера Нейтон обвинили в неуплате налогов и посадили в долговую яму. Судя по тому, что нотариус на протяжении десятков лет утаивал прибыль, сидеть ему в яме пожизненно. Он бы мог откупиться, вернув в казну Вильбурга, украденное, вот только его супруга, прихватив накопленные средства, сбежала в тот же день. Следы ее затерялись в соседнем королевстве. Своих детишек у нотариуса на самом деле не было, только малолетние племянники, перебивающиеся с хлеба на воду. Малышей мы не бросили, подыскали бездетную пару, что приняла их как родных. Мачеха, как прознала о моем замужестве, не поленилась приехать в драконий замок, чтобы обнять пропавшую любимую дочурку. Сначала Жадет забросала слезливыми письмами, рассказывая, что скучает и желает навестить, а после нагрянула с визитом. Вот только не повезло ей попасться на глазами Лири Айлити, которой я давно рассказала о себе, ничего не скрывая. Не знаю, о чем они говорили, но прислуга утверждает, вылетела Жадет из замка, будто ошпаренная. Только пятки сверкали до самого города. Я спрашивала у мамы, почему же меня не позвали? «Все-таки не чужие люди прежде были». Только леди Алита загадочно улыбнулась и перевела разговор на другую тему, ссылаясь, что мне вредно волноваться. А еще меня недавно посетила лучшая подруга Тесс, гадание которой все же сбылось. И пусть назвать по мою не попало, как того хотела, зато мы приняли ее с теплом и приютили. Она долго плакала и рассказывала о своей печальной судьбе. Нашелся негодяй, который обманул наивную девушку, пообещав небо в алмазах. Соблазнил и опорочил, будучи помолвленным с другой. Меледи, как услышала эту историю, так мигом нажаловалась мужу. Всегда справедливый старший лорд пообещал найти подлеца и наказать. И пусть не по закону, но хотя бы всеобщим порицанием. А еще лорд Трекс нашел для Тесс престижную работу. Договорился с новым ректором Академии, чтобы девушку приняли на должность учителя по ведической магии. О! На этом поприще у подруги явный талант. Надо было видеть ее искрящиеся глаза и восхищенную улыбку, когда она узнала радостную новость. Во время занятий тест будет жить в академии, но обещала приезжать к нам на каникулы. Провожала я ее с чистым сердцем, больше не тревожась за судьбу подруги. С Миледи мы стали очень дружны и вместе занимались оранжереей. Я с большим удовольствием учила ее ухаживать за растениями, поэтому нам не понадобился новый садовник. С собственными руками мы создали райский уголок, где собирались всей семьей по вечерам за ужином и обсуждали события дня. Бенцом оранжереи стал мой друг Флим. Одно удовольствие – любоваться на прекрасные цветы Флеменфира и радоваться каждому новому дню. А сегодня я спешила к ожидающему на подъездной дорожке экипажу, чтобы отправиться со свекровью за покупками. Хотелось поскорее оборудовать детскую комнату, а Меледи третий день подряд пытала меня вопросом, как назвать первенца. Она мечтала, что на кроватке будет золотая гравировка с именем малыша. К лучшему мастеру записалась, а мы все никак не пришли к согласию в этом вопросе. В итоге Радонару надоело выслушивать наши бесконечные споры, и лорд волевым решением поставил точку. «Тайнаар будет» сказал мужчина, с чем мы единогласно согласились. Конец.